о Кузьмине в Москве шли легенды. О каждом поэте идут легенды, и слагают их все та же зависть и злостность. Припев к слову Кузьмин был жеманный, мазанный. Жеманности не было. Было природное изящество чужой особи, особое изящество костяка, ведь и скелет не равен скелету, не только души. Было отлетающий мизинец чаепития Так в XVIII веке держал шоколадную чашку освободитель Америки Лафайет. Так в консьержерии из оловянной кружки пил наимужественнейший поэт Андрей Шанье. Были, кроме личного изящества костяка, физическая традиция, физический пережиток, манерность, рожденная. Была Севская чашка. Был в Петербурге 20 века француз с Мартиники А мази же мазь была, ровная, прочная, темно-коричневая, маврова, мулатова, господа богова. Только не намазан был, а вымазан и даже выварен в адовом ли кофе лирической бессонницы, в ореховом ли настое всех сказок, в наследственной ли Чужеземной при крови не знаю. Знаю только что ровнее и коричневее, коричневее и ровнее и роднее я краски на лице не видела. Разве на лице нашего шоколадного дома в трехпрудном? Но из этого кофейного цыганского навара загара идет на меня другое родное сияние серебро. Костюм был серебряный, окружение сновиденно-невесомых и сновиденно-свободных движений было. Серебряное, рукав, из которого цыганская рука, серебряный. А может, и серебряным-то был, простой, серый, скучный, рукав от цыганства руки? А может быть, от серебряного Петербурга серебро? Так или иначе, в два цвета, в две краски, ореховую и серебряную, и третьей не было. Но что было? Кольца. Неручные, наперстные, если и были, не помню, и не о них говорю. И не ушные, хотя к этому лицу пристали бы, как припаянные, были волосяные, с гладкой небольшой драгоценной головы, от уха к виску, два волосяных начёса, дававших на висках по полукольцу, почти кольцу, как у Кармен или у Тучкова четвёртого, или у человека, застигнутого бурей. Вот он закурил папиросу, и ореховое лицо его с малиновой змейкой улыбки, как сквозь голубую завесу. А где-то завеса дымовая. Январь 1916 года. Война. Занеся голову на низкую спинку дивана и природно, как лань, красуясь. Но вдруг красованию конец. «Вы, вы меня простите?» Я все время здесь кого-то видел, и я его не вижу, уже не вижу. Он только что был, я его видел, а теперь исчезновение видения».